таковы сейчас многомегатонные водородные бомбы однако обычные атомные упросили настолько что сделать их можно в любой мастерской разумеется обладая необходимыми материалами знаниями и достаточной осторожностью здоровых сказал петровский между тем Васильев снимал свинцовую оболочку с шара из урана 235 была дёрнут ею, словно конфета. Только швы заделали потом посредством паяльной лампы. Свинец отошел без труда. Показался шар 13 сантиметров в диаметре с 5 сантиметровым отверстием, проходящим через его центр. Хотите, расскажу, как работает бомба? спросил Васильев. Конечно. Это шар из урана. Весит 15,5 килограммов». Этого для критической массы недостаточно. Уран становится критическим, когда его масса принимает некий предел. А что значит становится критическим? Он начинает, как говорят, шипеть. Не так, как лимонад, конечно, шипеть в смысле радиоактивность. Он подходит к порогу детонации. На шар в это состояние еще не перешел. Видите тот цилиндр? Да. Расил имел в виду урановый цилиндр вытянутый из огнетушителя. Он точно входит в 5-сантиметровое отверстие в центре шар. При этом масса урана превышает критическую. Стальная трубка играет роль оружейного ствола, а урановый цилиндр роль пули. Когда пластиковая взрывчатка взорвется, цилиндр пролетит по трубке и вонзится в урановый шар. И бомба взорвется. Не совсем. Нужен инициатор. Без него уран будет шипеть, пока не распадется на более мелкие элементы, создаст сильную радиоактивность, но не взорвется. Чтобы добиться взрыва, нужно подвергнуть достигшей критической массы уран бомбардировке нейтронами. Для этого и нужен инициатор из литиевого и его дисков. Порознь, они безобидны. Полоний излучает немного альфа-частиц, лети вообще не радиоактивен. Но стоит соединить их под большим давлением, как произойдет нечто странное. Начнется ядерная реакция, результатом которой и станет необходимый нам поток нейтронов. Попав в уран, они заставят его взорваться с выделением огромной энергии, вызванной разрушением вещества. Весь процесс займет одну миллионную долю секунды. Стальная сфера и нужна, чтобы удержать на этот миг все составляющие бомбы вместе. А кто подбросит в нее инициатор? спросил Петровский, пытаясь мрачно сострить. Васильев улыбнулся. Никто. Диски будут там с самого начала, но в разных местах. Полониевый мы поместим напротив отверстия в урановом шаре, а литиевый на переднем конце уранового снаряда. Когда снаряд войдет в сердцевину шара, литиевый диск у него на носу воплётся в полониевый. Вот и все. Васильев приклеил полониевый диск к плоскому винту, вынутому из каблука, и ввернул винт в отверстие на основании одной из полусфер. Потом положил в полусферу шар из урана так, чтобы четыре выступа в ней попали в углубление на шаре. Шар прочно стал на место. Василий взял фонарики и посветил в отверстие шара. Все в порядке. Дырка смотрит на диск. Потом он накрыл шар второй полусферой, получилась полная сфера, и целый час затягивал 16 болтов, удерживающих половинки вместе. Теперь ствол. Он протолкнул пластиковую взрывчатку на дно 45-сантиметровой трубки, с нажимом но без резких толчков утрамбовал рукояткою метлы, принесённой из кухни. Петровский заметил, как выдавливается взрывчатка через отверстие в донышке трубки. Васильев приклеивал литейный диск к торцу раненого цилиндра, обернул последней тканью, чтобы он не съехал по трубке от тряски и протиснул его до взрывчатки. Потом навернул ствол на сферу. Получившаяся конструкция напоминала арбуз диаметром 18 см, торчащий из него 45 сантиметровой рукоятью.